Глава шестнадцатая За ночь я так и не сомкнула глаз, ворочалась с боку на бок, а потом, чтобы не разбудить Анри, устроилась на подоконнике и глядела на узенькую мощенную улочку, петлявшую между домами. Гостинный дом, в котором мы остановились, был небольшим и скромным, но нам совсем не хотелось а ф и ш и р о в а т ь наше присутствие, поэтому и выбрали его. Тем более, что задерживаться в Тевинье не планировали. Сейчас р а с с в е т е т позавтракаем внизу и наймем экипаж до Ольвежа, а оттуда на вокзал и сразу домой. Низкое небо разразилось слезами дождя, пока еще слабого, словно чётно сдерживаемые рыдания. Я подавила желание прижаться щекой к стеклу, поежилась, но слезать и идти за халатом не хотелось, поэтому просто подтянула колени груди, глядя, как со скрежетом тащится под окнами повозка молочника. У н ы л а я лошадь едва переставляла ноги, старенькая, как и правящий ей человек. Давно ты так сидишь? Я вздрогнула. Все-таки с у м е н и е Манри подкрадываться незаметно мало кто сравнится. Не очень. Замерзла. Голос мужа был хриплым. Он набросил мне на плечи халат, заворачивая в него чуть ли не с головой. Теперь оттуда торчала только моя макушка и нос. Сильные ладони легли на плечи, поглаживая и согревая. Не могу перестать думать про Эрика. Андрей а х м у р и л с я Он потерял мать, но даже не знает, как она умерла. Это страшно. Образ сына э л ь г е р а стоявшего на коленях на промерзшей земле, не шел из головы. И что с этим делать, я не представляла. Иногда знать гораздо страшнее. Леди Николи, лорд Адриан. Мой отец, он прав. Кто я, Андрей, и кем был д ю х а е м Может быть, таким, как мы, не стоит жить в этом мире. Это вряд ли. Не уверена. Я знала о некромагии все, или многое, или мне так казалось, но последний год перетряхнул мою жизнь, мои представления о том, кто я есть, о том, что я. Сначала страшный приступ п л а в у а последствия которого в окрестностях замка Ларне уже давно развеял ветер. Потом стычка с Евгенией, когда я заглянула в самое сердце смерти, когда я сама была ею, и, наконец, Джалин. Она оказалась дальше, чем я предполагала, за гранью в бесконечном потоке серых струпьев т л е н а и пустоты. Но мне не составило труда туда шагнуть. Больше того. Пальцы дрожали от предвкушения, нанизывая на нити не бытия все новые новые бусины. Мир живых с радостью меня отпускал, тогда как мертвые охотно принимали в свои объятия. А я не ч у в с т в о в а л а себя среди них чужой, хотя мое сердце по-прежнему билось. Чем дальше, тем тише, реже, словно выбирая миг, чтобы остановиться. Тереза, я никому тебя не отдам, даже твоей смерти. Думаешь, ты сможешь ее удержать? Закусила губу, но поздно. Лицо Анри коснулось тень, та самая, значение которой мне было очень хорошо знакомо. Я сама не знаю, смогу ли. Иногда не уверена, что получится оттуда вернуться прежней. Но ты всегда возвращалась. Из-за тебя. Там, в шатоле Туаре, я почувствовала тебя, твою жизнь, только поэтому смогла остановиться. остановилась, потому что ты — это ты, Тереза. Я в жизни еще не в с т р е ч а л такой силы, и речь сейчас не о магии. Крупные капли уже во всю барабанили в окно, размазывая по нему пыль. Над городом сгустились тучи, расползаться не собирались. Летом в такое время уже рассвет, но сейчас нам еще несколько часов предстояло к о р о т а т ь в темноте. Анри подхватил меня на руки, отнес на кровать, закутавшись в одеяло, мы прижались друг к другу. о т н а в о л ч е к п а х л о застиранным хлопком, чистотой, а от верхнего утепленного покрывала старой шерстью. Муж взял мои руки в свои, мягко перебирая пальцы, притянул поближе. Как думаешь, жером уже остыл? Не представляю. У него было предостаточно времени, чтобы подумать над своим поведением. Перед отъездом коммердинер смотрел волком, особенно когда понял, что мы всерьез собираемся в Тевинье с Эриком. В последних разговорах со мной еле цедил слова, из-за чего сцепился Санри. На моей памяти они впервые так сильно поссорились, и мне это не нравилось совсем, потому что он был единственным другом мужа. Я бы хотела родиться другой. Я бы не хотел. Как знать, возможно тогда я бы просто прошел мимо. Так уж и прошел бы. Ну да, до встречи с тобой мне нравились блондинки. Ну да, вроде Камил Уитмар. Анри фыркнул. Далас ь тебе эту Уитмар? Это тебе она, Далас. ь Леди Треза. Я показала мужу язык. Так вот, представь мое удивление, мне рисовали тебя как затюканную старую деву. Эй! Ну мы же договорились говорить друг другу правду. Я сдавленно приснула, потому что меня уже давно разбирал смех. Наверное, у нас и правда все хорошо, если мы можем над этим смеяться. И вот я являюсь готовой покориться судьбе, но женщина, которую мне представляют, даже отдаленно не напоминает кошмар прирожденного х о л о с т я к а Платье по фигуре, с п а в л е й с к и откровенным декольте, волосы убраны в высокую прическу, открывают изящную шею и плечи, мягкие изящные линии, двигается плавно и грациозно, не в пример даже некоторым девицам на выданье. Знал бы ты, сколько я училась так ходить, сколько? Очень долго. А когда вошла в зал, думала только о том, чтобы не споткнуться и все сделать правильно. Тебя выдавали глаза? Да неужели? в з г л я д Андрей очертил пальцами мои брови. Может сказать о человеке многое, особенно если этот человек не и с к у ш е н Но тебя сразу разгадать не получилось. Возможно, потому что вы с братом очень похожи, а в нем я видел сильного мага и талантливого политика. который недавно уничтожил а д д и н г т о н а туда ему и дорога. Политики все игроки. Мы с братом настолько похожи, больше, чем ты думаешь. Только потом я понял, что это не ты притворяешься. Я приподняла бровь. Что т в о й б р а т тоже не терпит притворства. Впрочем, при его статусе он может себе такое позволить. Я улыбнулась. Ты озиралась по сторонам, а я тебя изучал. небольшую родинку на шее, гордо вздернутый подбородок, едва уловимо дрожащие руки. Совершенно забылась, неосознанно закусывала губу, словно была одна в этом зале или хотела, чтобы так было. То ли искала кого-то, то ли боялась найти. Одно я понял сразу: я хочу сделать тебя своей. Он говорил тихо, но чувства в его словах отзывались моей душе. Я, словно снова стояла посреди зала у и т м а р о в впервые за долгое время на балу. Глупая девчонка, которая думала, что знает все лучше всех, шагнувшая в пропасть, чтобы покорить сердце мужчины, которому не было до нее никакого дела. Смешно, но именно Анри в тот вечер протянул мне руку и удержал. Правда, тогда я этого еще не понимала, полностью зациклившись на другом. Мысли про лорда Фрая пришли с ь очень не кстати, поэтому я быстро их прогнала. Потянулась, чтобы коснуться губ мужа в легком, нежном поцелуе, счастливо улыбнулась, покачала головой. Невероятно! Что именно? Ты все это помнишь? Как вчера? Я потёрла щекой его плечо, и он мягко привлёк меня к себе. Спи, маленькая. Скоро снова в дорогу. Улыбнулся и закрыл глаза. Хоть в дорогу, хоть куда, главное, что с тобой. Ткани, духи, ткани, Анри, это будут ткани. В а н г р и и нехватка тряпок. Я поперхнулась воздухом и чуть не свалилась с к о л е н мужа, когда попыталась укусить мужа за ухо, он увернулся, благо и поддержал меня стой же прытьью, так что я оказалась полулежащей в его руках. Вокруг глаз Анри собралась тонкая сеточка морщин. Он улыбался. И лицо его было светлым, удивительно светлым, несмотря на сгущавшиеся за задернутыми шторами зимние сумерки. Темнело, но зажигать лампу мне не хотелось, вообще не хотелось ничего, кроме как замирать от счастья. б л е й с к и е духи известны во всем мире, чтобы ты знала. Как можно дарить духи? Главе очень чувствительная к запахам Алуиза будет рада. Ну ладно, Алуиза, предположим, будет. Зато матушке сложно угодить. Ты даже не представляешь, насколько. Представляю, я неплохо знаком с ее дочерью. Ах ты! Я б р ы к н у л а с ь Четно, разумеется, только з а в а л и л а с ь еще больше, как плюшевая игрушка. Анри рассмеялся, но обнял крепче и прижал к себе. Устроились мы на диване в кабинете, поэтому простор для таких маневров был. У одного б е с с т ы ж е г о графа меня стеснял кринолин и пышные юбки, а его вообще ничто не стесняло, даже совесть, которой у него и в помине не было. И все-таки я попытаюсь. Муж почти к а с а л с я губами моих губ. С тобой же у меня получилось. Как знаешь, но потом не жалуйся. Мне не на что жаловаться. Наш спор завершился коротким нежным поцелуем. Вот уже с полчаса мы с Андрей собирались обсудить, что еще подарить родным на праздник зимы. Я настаивала на о трезах ткани для нарядов и модных шляпках, он на дорогих духах, которые впрямь ценились во всем мире. Билеты в л е г е н б у р г были куплены, а с о ф и считала дни до своего первого за долгие годы путешествия. С того вечера, как она увидела эмблему стрелы, растянутое подобно тетиве кольцо и пронзающий бриллиант о с т р и е разговоров только и было, что о Бенгери и о поезде, на котором нам предстояло ехать. Признаться, дни считала не она одна. Оставалось их не так уж и много. Скоро я увижу родных, обниму Лунию и Демона. и запущу снежком в этого самодовольного графа. Признаться, давно хочу это сделать. Если хочешь, можем выехать пораньше и задержаться в о л ь в е ж е Заметил, с какой жадностью я разглядываю город, когда мы возвращались? Проехали-то ведь всего ничего через центр, сразу к вокзалу, когда только успел. Снег в столице Валеи выпадает чаще, чем в Лавуа. Вот и в этот день было ощутимо прохладнее, чем у нас. Но красота города с л и х в о й искупала это упущение. Вечерний о л ь в и ш напоминал праздничную ель. Повсюду яркие огни, мишура, электрические фонари рассыпали свой свет, не позволяя зимним сумеркам воцариться над улицами. Витрины сияли, и о л ь в и ш с к и й салон Хлои Гринье не был исключением. Между манекенами в роскошных платьях стояли маленькие елочки. Наверху с т р у и л и с ь искрящиеся ленты гирлянд, а на двери висела мела. Под подолами стелился белый шелк, по которому было разбросано конфетти. София будет счастлива, а ты? Андрей погладил меня по щеке, и я тоже. Тогда решено. Будет время не только погулять по городу, но и неспешно пройтись по магазинам. Мы собирались вместе выбрать и отправить подарки его опекунам. Встречу с ними решили отложить до начала весны. Как раз тогда в м а й л о н е все уже цветет, повсюду яркие краски и умопомрачительные ароматы близкого лета, которое длится там большую часть года и лишь ближе к зиме ненадолго прерывается прохладой и редкими заморозками. Остановимся в л е л а н т е снимем самый роскошный номер, тот самый, в котором ты собирался выставить меня из волеи, Анри прищурился, тот самый, в котором ты заявила, что хочешь испортить мне жизнь. В котором ты швырнул меня на кровать, в котором ты о т б и л а мне ногу, хотя с кроватью можно и повторить. Я показала ему язык, несмотря на то, что в кабинете было прохладно, как-то сразу стало жарко. И что же ты собираешься делать со мной на кровати? Например, наказать за в ы к а н ь Кажется, я никогда не перестану краснеть рядом с таким мужем. Даже не думай. Тебе понравится. Он провел пальцами по моей шее, а затем по груди. Предвкушение, дикое, порочное, дрожью прошло по телу. Так, надо срочно менять тему. с о ф и не поймет, если мы закроемся в номере на все время. с о ф и будет не до нас. Она будет сбивать ноги по ульвершским мостовым вместе с Жеромом и Мэри. И нам не помешало бы делать то же самое, хмыкнула я. Приехать в столицу и... Времени хватит на все. Не зря же существуют день и ночь. под жарким темнеющим взглядом думать о чем-то кроме наказания становилось сложно М-м-м, о л ь в и ш о л ь в и ш о л ь в и ш елочки фонарики электричество Эльгер о сработала как в ледяную воду нырнула что и говорить осенью город посмотреть не удалось недолгое время в котором я была предоставлена самой себе разве что по галерее пробежалась и по центру да еще по набережной Лане Уверена, что о л ь в е ш гораздо ярче и объемнее, чем можно себе представить. Если знать, где искать, вот Анри наверняка знает. Поведешь меня в кабаре, улыбнулась я. Муж приподнял брови. Леди Тереза, вы продолжаете меня удивлять. Не в последний раз, хмыкнула я. Интригуешь, моя дорогая жена. Я улыбнулась. По мере силы, скромных возможностей. Предпочитаю, чтобы меня интриговали не скромно. Почему меня это совсем не удивляет? Вместо ответа муж провел по моим волосам, перебирая длинные пряди, скользнул губами по губам, и сердце подскочило до самого горла. Нет, все, я сдаюсь. Подчиняясь силе его рук, подалась вперед, сходя с ума от жаркого глубокого поцелуя. Еле слышно щелкнул крючок на платье, и тут же раздался стук в дверь, который тут же повторился, сильный, настойчивый. Мы даже не успели отпрянуть, просто смотрели друг на друга ш а л ь н ы м и глазами, словно пытаясь понять, что же произошло. По-прежнему касаясь губами губ. Анри, Миледи, голос Жерома. Простите, что прерываю, но это срочно. Минуту. Крючок щелкнул снова. Муж мягко ссадил меня с колен. Мы вскочили. Я принялась поправлять волосы, пытаясь представить, что же там могло с т р я с т и с ь Судя по выражению лица Анри, он думал о том же. За время, пока я расправляла складки на платье, муж успел зажечь лампу. При таком свете сразу стало понятно, чем мы занимались. По покрасневшим, припухшим губам. У меня что, такие же. Я прикрыла рот ладонью, но определить это на ощупь не представлялось возможным. Да и поздно уже, потому как Анри распахнул дверь. Когда вслед за Жеромом в кабинет шагнул Гиом, я поняла, что случилось действительно что-то серьезное.